Глава 39. Глеб. «Я гнал до аэропорта на такой скорости, что сумма штрафов определенно перевалит за внушительный ценник. Пока сам лично не увижу Ксению и не поговорю с ее лечащим врачом, не успокоюсь. Я хотел надеяться, что этот обморок лишь отголоски стресса и ее истощения. Ольга Романовна говорила, что организм у нее ослаблен, но я не придала этому значения, да и курс витаминов они прокололи. Тогда в чем проблема?» «Почему она молчала и держала мысли в себе? Ведь я всяческими способами давал ей понять, что мне можно и нужно доверять. Я впустил ее в свою жизнь и сердце не за тем, чтобы потом вышвырнуть, как ненужную вещь. Не такой я человек, я полюбил ее, следовательно, не смог бы никогда причинить боль». Павел встретил меня в Пулково, и мы сразу направились в больницу. Мне казалось, что за этот нескончаемо долгий день седых волос на моей голове прибавилось из-за переживания за девушку. «Ну что там?» Спросил я уставшим голосом. Павел взглянул на меня и пожал плечами. «Всю информацию сказали дадут только родственникам. Ксения пришла в себя. У нее отдельная палата и лучшие условия. Сделал все, как вы сказали». «Денег врач не взял. Честный попался?» Ухмыльнулся я. «Ну, что-то вроде того», кивнул Павел. «Ладно, сейчас сам всё узнаю». «Останови на минуту у цветочного. Меня оставишь в больнице, а сам поезжай домой к детям, и марии говорил мне, вдруг ей помощь будет необходима. Я позднее вернусь на такси». «Понял», – коротко отозвался помощник. Спустя полчаса я уже поднимался по лестнице наверх в палату Ксении с огромным букетом цветов, предварительно поговорив с её врачом. Новости и диагнозы, точнее их отсутствие, меня полностью шокировали. Но нечто такого и следовало ожидать». Я приоткрыл дверь и заглянул в палату. Ксения спала, а к ее руке была подключена капельница. «Господи, какой же я глупец! Зачем я только позволил ей остаться один на один со своими мыслями? И ведь как дурак, не звонил, полагая, что Ксения действительно думает о важных вещах». Присев на стул возле кровати, я смотрел в белое лицо. Длинные черные ресницы слабо подрагивали. Ксюша выглядела в эту минуту такой беззащитной хрупкой, такой ранимой, с моим ребёнком внутри, которого едва не потеряла. У меня сильно сжалось сердце в груди от этой мысли. «Будь у меня такая возможность, я бы крепко её сейчас обнял и больше никогда не выпускал из своих объятий». Но врач сказал, что эти дни ей даже подниматься с постели нельзя, чтобы попытаться сохранить беременность, не говоря уже о большем. «Я не стал её будить». Тихо сидел и смотрел на нее, прокручивая в голове, какой сделаю ремонт в доме, чтобы ей с тремя детьми было комфортно на новом месте. Я окружу ее таким вниманием и заботой, что у нее отпадут все сомнения на мой счет. А в голове без конца крутился только один вопрос. Почему она мне не позвонила и ничего не сказала о беременности? Неужели думала, что я буду не рад и поведу ее на аборт? Ведь я сразу обозначил свою позицию, а сейчас окончательно осознал, как хочу от нее малыша. Хочу свою большую семью, ее рядом хочу. И никого из своей жизни я никуда не отпущу. И с Максимом поговорю сегодня же. Сам ему все расскажу, если Ксения еще не решилась. Она пошевелилась и слабо приоткрыла глаза, повернула голову в мою сторону и, встретившись со мной взглядами, вздрогнула и учащенно задышала. «Глеб!» прошептала она да я произнес мягким голосом и присев на корточки возле нее посмотрел в испуганное и белое лицо все будет хорошо ксения я в курсе сложившейся ситуации и прилетел первым же рейсом мне позвонила мария гавриловна и я уже разговаривал с твоим врачом глеб я на ее глаза навернулись слезы а подбородок задрожал с я приложил палец к ее губам «Тебе сейчас нельзя волноваться. кровотечение остановили. Прогнозов пока врачи не дают. Но я уверен, что с нашим ребенком все будет хорошо». На ее лице блестели две дорожки слез. «Я хотела тебе сказать. Собиралась позвонить сегодня вечером. Я узнала сама только позавчера. И я не хочу его потерять, Глеб!» Всхлипнула Ксюша. «Тогда вытри слезы и успокойся. Я буду рядом. Ты боялась сказать мне о ребенке?» «Нет». Она слабо покачала головой. «Да, я сначала испугалась, потому что все так неоднозначно в нашей ситуации. Я попросила у тебя время, чтобы поговорить с Максом. А в итоге, только оказавшись здесь, поняла, как хочу этого ребенка». Сумбурно выражалась она тихим полушепотом. «Глупышка, ты и в самом деле еще маленькая девчонка». Я взял ее за подбородок и заглянул в широко распахнутые глаза. «Я ведь думал, что схлопочу сегодня инфаркт, когда вместо твоего голоса услышал Марию Гавриловну, и она сказала, что тебя забрала скорая. Я под 200 гнал в аэропорт и представлял, как Максим нашел тебя без сознания. Прости, Глеб. мне следовало позвонить тебе в тот же вечер. Я... Я тебя люблю, Ксения. С первых наших встреч ты мне не оставила ни единого шанса. Ты искренняя, ты честная, ты красивая, ты моя». «Ты напрасно сомневаешься в моих чувствах. Мужчина, который не уделяет должного внимания предохранению с любимой женщиной, предполагает, что это закончится кругленьким и милым животиком». «Ты... ты хотел этого ребенка?» — потрясенно прошептала она. «Безумно. Твою маленькую копию. Хочу еще одну девочку. Потом можно подумать и о мальчике». «Четыре ребенка, Глеб. Твои запросы слишком велики. Я разговаривала с врачом и знаю, что большую часть этой беременности мне предстоит провести в постели. Если на раннем сроке едва не случился выкидыш, то... Все. Я вытер слезы с ее щек. Мы не будем думать о плохом. У нас большая семья, три бабушки. В конце концов, я не такой уж плохой и безнадежный отец. Да, у меня мало опыта общения с детьми». «Но я наверстаю. Неужели ты думаешь, что я позволю тебе плакать по таким пустякам?» Улыбнулся я, осыпая её лицо лёгкими поцелуями. Ксения обняла меня свободной рукой, а у меня снова что-то содрогнулось внутри, и дышать стало тяжело. «Я тоже тебя люблю, Глеб. Но я боюсь. Всё случилось так внезапно. Сложности не только закаляют, но и помогают посмотреть на ситуацию под другим углом и понять, как всё обстоит на самом деле». Услышав такое простое и искреннее признание от Ксении, пусть в стенах больницы и при таких печальных обстоятельствах, я ощутил внутри облегчение. Вместе мы со всем обязательно справимся. Я позабочусь о ней и о наших детях. Не позволю случиться ничему плохому. Мне плевать, что у судьбы на этот счет другие планы. Я найду лучшего врача, окружу Ксению заботой и вниманием, буду весь срок ее беременности находиться рядом и сдувать с нее пылинки. Но она выносит и родит нашего малыша.